У креста. Автобус оказался полупустой. Мы уселись на заднем сиденье, Ивка посередине, Арунас слева от него. «А что было дальше?» — спросил Арунаса Ивка. «После того, как ты залез в вагон?» Потом много чего было. В Ставрополе Арунас попал в детский приемник, но скоро убежал, потому что хотел в наш город. Всю весну добирался сюда, то один, то с разными компаниями. Он слышал от мамы, что в нашем городе есть у него тетка, мамина двоюродная сестра. Хотя и дальняя, но все же родственница. Он даже адрес помнил. Но здесь оказалось, что прежней улицы уже нет, на ее месте новый микрорайон. Последняя ниточка оборвалась. «И теперь ты, значит, нигде не живешь?» спросил Ивка. Напряженно так, будто занозу из себя вытаскивал. «Нет, живу. Я приютился у одного старика. Он часовой мастер. Он одинокий» потому что жена его давно умерла, а детей нету. Я попросился, он не прогнал. Кладбище было старое, заросшее. Высоко подымались березы, сосны, ели, в перемешку. Мы пошли вдоль кирпичной стены с решеткой наверху, потом она сменилась кривым забором. Несколько досок было оторвано. — Пойдем здесь. — Через ворота, далеко. Ивка смело шагнул в дыру. Сразу видно не в первый раз. Под большими деревьями густо росли рябины, низкие разлапистые клены. Среди них стояли решетки, кресты, камни и обелиски. Я старался не смотреть. Незаметно сложил пальцы замочком от всего плохого, потому что здесь была страна мертвых, а я... ну вот такой уж я. Ивка вел нас чуть заметной тропинкой среди решеток и высоких сорняков. Его царапина... С кровяной точкой затерялась теперь среди множества других таких же. Я шел ему в затылок и тащил за собой застревавшую тележку. Аруна подталкивал ее. Пахло травой и листьями, но это был совсем не такой запах, как на дороге, за нашей завязанной рощей. Там в запахе было солнце, а здесь сырая пасмурность. Мы выбрались на травянистую дорогу, прошли шагов двадцать и свернули опять на тропинку. «Вот», — сказал Ивка, — «мы оказались перед высоким крестом из желтого лакированного дерева. На кресте была черная табличка с белыми буквами «Стаков Евгений Анатольевич». А ниже год рождения и год, когда Женя Стаков погиб. И легко было сосчитать, что прожил на свете Женя 19 лет». Ивка прошептал фамилии похожие, потому и случилась ошибка. Холмик был обложен по бокам кусками дерна а сверху бурая глина, сквозь которую проглядывала трава. В двух местах были посажены кустики незабудок. Ивка начал деловито вынимать из сумки картонные коробочки с пунцовыми бархатцами и с какой-то травой, похожей на салат. Достал детскую лопатку. Затем вытащил полиэтиленовый пакет с черной жирной землей. «Саша, помоги, пожалуйста». Я хотел ухватить пакет, но Аруна опередил. Они вдвоем вывалили, сырой ком земли на могилу, Ивка аккуратно, чтобы не зацепить незабудки, начал перемешивать торфяную землю с подсохшей глиной, лопаткой. арунас подобрал толстый сук и начал помогать. Они сидели рядом на корточках и работали молча, согласованно так, будто не в первый раз. Они были совсем не похожи. Ивка, хоть и в полинялом, но все же красивом костюмчике, такой, вполне, как говорится, приличный ребенок. Арунас же, но сразу видно, бездомного. Мне все время казалось, что он припорошен тонкой угольной пылью с головы до ног. Может, и правда это была въевшаяся сажа пожарищ? А еще я подумал, что Арунас старше Ивки. Ростом с него, а возраст у него, скорее всего, мой. Или самую чуточку поменьше. Да, они с Ивкой были разные, но все же их соединяло то, чего не было. И слава Богу, что не было у меня». Оба хлебнули горе от войны. Потому они вот так рядом. Даже дышали, по-моему, в одном ритме. Они работали, а я остался без дела, оглядывался. Кругом все те же решетки и памятники. Над могилой Евгения Стакова две высокие березы. Лучи наклонно прокалывали листву. На кресте горели желтые блики, как на светлой новой мебели. Как же так? Под нами в земле... В цинковом ящике лежит изуродованное тело совсем молодого Жени Стакова, а солнце веселится, как ни в чем не бывало. «Саша, дай, пожалуйста, цветок», — не разгибаясь, — попросил Ивка. Они с Аруносом уже вырыли много ямок. Я присел, начал суетливо подавать одну порцию рассады за другой. Ивка и Арунос умело закапывали корни, будто на грядке работали. А я все еще сцеплял пальцы, протянул в рассаду и опять в замочек. Арунас вновь закашлял. Я сказал с дурацкой назидательностью, «Если ты куришь, то зря помрешь ведь». Он вскинул глаза, откликнулся без обиды почти испуганно. «Я не курю. Я пробовал, но не смог, потому что задыхаюсь». «Там пробовал?» — тихо спросил Ивка. «Да нет, в интернате». Я ведь в двух приемниках и в интернате дедомовском успел побывать, пока добрался сюда. У чужого деда разве лучше, чем в интернате? Прежним глупым тоном спросил я. нас первый раз огрызнулся слегка. А ты попробуй, узнаешь. Я не хотел пробовать такой жизни. Кое-что слышал про интернатовские обычаи. Уж если в блистательной гимназии тому, кто послабее порой не дают житья, то при детской казарме... А в детприемнике еще хуже, как бы продолжил мои догадки Арунас. К маленьким еще нормально относятся, а к таким, как я, хоть ни в чем не виноват, все равно будто преступник за решеткой. Все бархатцы, все кустики, многолетние ромашки были, наконец, вкопаны. Рядом стояла скамейка из того же лакированного дерева, что и крест. Мы сели, Ивка опять посередине. Могильный холм зеленел и пестрел теперь, будто и правда, цветочная грядка. на колени были в черных крошках. Он хотел их стряхнуть, но они размазались жирными полосками. Я посмотрел, у меня тоже. Ивка сказал, «На пруду помоем, тут рядом. Все равно надо сходить за водой для поливки, а то корешки не приживутся». Мы взяли полиэтиленовый пакет и пошли. Опять через кусты репейник. Оказалось, не так уж и близко. Было тихо, только наши сопенье и шелест слышались, да где-то далеко раздался дробный сухой стук. «Будто аромат», — сказал Арунос. «Это дятел», — догадался я. «Знаю, я сказал, будто». Пруд прятался в гуще ольховника, маленький, как лужа. Мы смыли землю, набрали воду в прозрачный мешок. Ивка в Арунос понесли его, взявшись за верхние углы. Из него бела тонкая струйка, искрилась на солнце. Перед узкой тропинкой я потребовал. Дайте этот бурдюк мне. Вам вдвоем не протолкнуться. Струйка защекотала ногу, капли потекли в кроссовку. У холмика Ивка пригоршнями вычерпал воду на рассаду. Вытер мокрые ладони, осмеющиеся смеющиеся рожицы на шортиках. Уложил в сумку пустой пакет и лопатку. Тихо, но без стеснения попросил. «Подождите, я попрощаюсь». Дотянулся до креста, подержался за него. Он не ждал, что мы сделаем то же самое, и мы не решились. Ведь Ивка для этого Женя был почти как братишка, а мы так одни из многих. Аруна проговорил в полголоса, будто сам себе. «Вот странно». Что странно, Ивка оторвался от креста. «Может, в этого Женю стрелял из автомата мой отец?» Он сказал это без виноватости, только с печальным удивлением. «Да нет», — вздохнул Ивка также негромко. «Женя погиб от взрыва, от снаряда». «А может, Женя стрелял в твоего отца?» — подумал я. «И может, даже попал. Неизвестно ведь, кто из них погиб раньше». «Ивка, а почему нет числа, когда родился и когда убили?» «Когда убили, точно ведь неизвестно. Пойдем, да?» Когда мы выбрались через дыру в заборе, я заметил, что солнце уже перешло в середину дня. Очень хотелось есть. По шоссе пропылил желтый милицейский рафик. Я увидел вдруг, что Арунас весь напружинился. Ты чего испугался-то? Он виновато мотнул головой. По привычке. Я ведь беглый. Последний раз слинял из дед-приемника недалеко отсюда, в Некрасове, в марте еще. И где ты после этого жил, удивился Ивка? В марте еще снег. На заброшенной стройке в подвале. Там разные пацаны собирались. Ничего, нормальные ребята. Днем добывали кто что мог, а вечером все в общую кучу. И пир горой. Но потом появился там один большой уже. Велел звать себя шефом. И потом он еще один с ним замочили какого-то дядьку. Как замочили, удивился простодушный Ивка. Ну как, заточкой, чтобы взять бумажник, часы и шапку. На пустыре закотельный. Свалили его, а другим ребятам велят. Добивайте. Я, как увидел это, ну что, он мертвый. куброк назад и ноги. Я в тут же ночь смотался из Некрасова в товарном вагоне.